Рай — это дорога в рай. Первая сторона. Первая. Оставьте упование. Мосс. Вторая. Плот и поток. Холлэй. Третья. Темная комната. Дэзуд. Четвертая. В дребезге. Мосс. Пятая. Мона Лиза. Поет блюз. Холлэй. Оставьте упование. Дин спешит по Чарлинг-Кроус-Роуд мимо театра «Феникс». Огибает Слепого в тёмных очках, вступает на мостовую, обгоняя медлительную мамашу в коляске. Перепрыгивает через грязную лужу и сворачивает за угол на Denmark Street, где тут же оскальзывается на чёрной корке льда. Ноги взмывают к небу, на лету Дин успевает заметить, как сточная канава и небо меняются местами. И думает: "Чёрт, боль уже будет". Да тут тротуар с размаху ударяет по рёбрам, по коленке и по лодыжке. «Черт, больно-то как! Никто не бросается на помощь! Черт, Флондон! Какой-то биржевой маклер при бакенбардах и шляпе-котелке усмехается невезению длинноволосого растяпы и проходит мимо». Дин осторожно встает, не обращая внимания на боль и надеясь, что обошлось без переломов. Мистер Кракси не оплачивает больничных. Так, руки и запястья целы. День проверяет карман куртки, где покоится чековая книжка с драгоценным грузом, здесь её пятифунтовыми банкнотами. Ну, полный порядок, Дин говорит дальше. Через дорогу в кафе Джакондо у окна маячит Рик, один дубль Уэйкман. Дину ужасно хочется посидеть с ним за кружкой чая и сигареты и потрепаться о сейшинах. На утро пятницы утро плата за комнату. И миссис Невит, громадная паучиха, уже обосновалась в гостиной. На этой неделе по деньгам Дин укладывается в обрез. Вчера он наконец-то получил от Реа банковский ордер, и сегодня сорок минут торчало в очереди, чтобы его обналичить, поэтому Дин тащится дальше, мимо музыкального издательства «Линч» и «Луптон», где мистер Линч сказал ему, что почти все его песни — дрянь, а некоторые — просто фигня. мимо музыкального агентства Альфа Камингс, к Зяльв Камингс подтрепал пухлой рукой Дин Воляшку и шепнул: "Мы оба знаем, что я могу для тебя сделать. А вот что ты, паршивец мой прекрасный, можешь сделать для меня?" И мимо студии пыльная лачуга, где Дин собирался записывать демо с Броненосцем Потёмкин. Но его погнали из группы. "Помогите!" Багровый лици тип хватает Дина за лацкан и хрипит: "Я мне он корчится от боли. Ох, умираю. «Спокойно, приятель. Сядь вот на ступеньку. Переведи дух. Где болит?» Из перекушенного рта капает слюна. «Грудь давит. Ничего, мы... Сейчас тебе помогут». Дина глядывается, но прохожие спешат мимо, поднимают воротники и сдвигают на лоб кепке, отводят глаза. Человек повисает на Дине, стонет. «А-а-а! Дружище, тебе надо скорую. А в чем дело?» к ним подходит какой-то парень, сверстник Дина, с короткой стрижкой и в неприметном дафлкоте. Он заглядывает в глаза бедолаге, ослабляет ему узел галстка. "Сэр, меня зовут Хопкинс, я врач. Кивните, если вы поняли". Несчастный морщится, ох, и трудом кивает. "Вот и славно". Хопкинс обращается к Дину. "Э, этого шатец я в первый раз вижу. Он жаловался, что ему грудь сдавило. Ах, грудь Хопкинс снимает перчатку, прикладывает пальцы к жилке на шее больного. Хмм, пульс прерывистый. Сэр, э, по-моему, у вас сердечный приступ. Медолог широко раскрывает глаза и тут же жмурится от боли. Э, тут в кафе есть телефон, говорит Дин. Я вызову скорую. А она не успеет, возражает Хопкинс. Начало Кросс-роуд, жуткие пробки. Вы знаете, как пройти на Фрид-стрит? «Э, да, конечно, там рядом на Сохо-сквер есть больница. Ну, совершенно верно. Бегите туда, объясните, что человеку плохо. Сердечный приступ. Скажите, что доктор Хопкинс просит прислать санитаров с носилками к табачной лавке на Денмарк-стрит немедленно. Запомнили? Хопкинс, Денмарк-стрит, носилки. Запомнил. Отлично. А я пока окажу первую помощь. Ну, бегите, что есть ног. Бедняга долго не протянет. Дин трусцой пересекает Чаринг-Кроус-Роуд, сворачивает на Манет-Стрит, сквозит мимо книжного магазина Фоилс, ныряет под арку и выбегает на Григ-Стрит у папа Геркулесовой столпы. Тело уже не помнит боли недавнего падения. Дин проносится мимо дворников, которые опорожняют бачки в мусоровоз, мчится по проезжей части в Сохо-Сквер, распугивает голубяную стаю. сворачивает за угол на Фрид-стрит, снова соскальзывает, чудом не падает, взбегает по ступенькам на больничное крыльцо и вырывается в приёмный покой, где санитар читает Daily Mirror. На первой странице кричащий заголовок: "Вебель Дональда Кемпа был". "Я, а доктор Хопкинса выпал Voidin. На Денмарк-стрит э, сердечный приступ. Пошлите бригаду с носилками скорее". Санитар откусывает газету, кусом прилипляя к усам хлебной крошке. Он равнодушно глядит на Джина. Там человек умирает, кричит Джин. Вы слышите? М- слышу, конечно, только орать не надо. А ты пошлите бригаду, здесь же больница. Санитар громко фыркает. А ты не бось, только что в банке деньжат снял, а потом встретился с доктором Хопкинсом. Ну да, снял 50 фунтов. А что такого? Санитар смахивает крошки с лацкана. Деньги-то на месте, сынок. Да, где лезет в карман за чековой книжкой, её нет. Не может быть. Он проверяет все карманы куртки, мемум со скрипком проводит катаалку. Какой-то малыш заливается слезами. О, чёрт. Наверное, выронил. Эх, сынок, облопошли тебя. Один вспоминает, как красноружий тип привалился к его груди. Нет, что вы? Сердечный приступ? Человек на ногах не стоял. Он снова шарит по карманам. Денег нет. Но ну, мне тебя утешить нечем. Пятый случай с ноября. Все больницы в центре Лондона в курсе. На взыфу к доктору Хопкинсу никого не посылают. Бесполезное дело. Бригад прибудет, а там никого нет. Но они они диномотят. Что, не похоже на мошенников? Именно это и хотел сказать Дин. Откуда они узнали, что я при деньгах? А вот что бы ты сделала, если бы хотела разжиться пухлым бумажником? Дин задумывается. Банк Они видели, как я снял деньги, поэтому увязались следом. Санитарно откусывает лык с мясом. Браво, Шерлок. Но мне же надо заплатить за басуху и Дин вспоминает о миссис Невит. Чёрт, и за жильё, как же я теперь? Обратиться в полицейский участок. Но толку от этого не будет. Для лондонских копов сухое огороженная территория с предупредительной надписью: "Входящие, оставьте упование". Моя хозяйка хуже фашиста. Она меня выставит из квартиры. Санитар прихлёбывает чай. А ты и объясни, что хотел стать добрым смотрительняном. Может, она на тобой же жалится? Миссис Невит сидит у высокого окна. В гостиной пахнет сыростью и топлёным салом. Камин заколочен досками. Перед квартирной хозяйкой раскрыт грозбух. Постукивают и щёлкают вязальные спицы. С потолка свисает люстра. которую никогда не включают. Цветочный орнамент обоев тонет в сумраке джунглей. Из позолоченных рам таращат глаза трое покойных супругов, миссис Невит. «Доброе утро, миссис Невит». «Это кому как, мистер Мосс». «Я тут...» — у Дина пересохла в горле. «Меня обокрали». Вязальные спицы замирают. «Печально». Ни то слово. Я взял в банке деньги за квартиру, а на Дермонт-стрит меня обнесли два карманника. Видели, как я деньги снимал, и увязались следом. Грабёж среди бела дня, в буквальном смысле слова. Ай-ай-ай, вот незадача. Решила, что я всё вру, думает Дин. Вот не надо было бросать работу в Брентоне у Королевских печатников. Приличное место, в приличном районе. В Мейефере никого не обносят. «Ага, гнуть спину в Бреттоне, то еще удовольствие», — думает Дин. «Я же говорил, миссис Невит, с Бреттоном не заладилось». «Но это не моя забота. Моя забота — квартплата. Я так понимаю, вы хотите отсрочки?» Дин переводит дух с некоторым облегчением. «Если честно, я был бы очень благодарен». Она поджимает губы и раздувает ноздри. «Что ж, один-единственный раз можно и отсрочить». О, «Спасибо, миссис Невит, вы не представляете, как я...» До двух часов пополудня. Как вам известно, я женщина покладистая. Она надо мной издевается, карга старая. До двух часов пополудня? Сегодня? Более чем достаточно, чтобы дойти до банка и вернуться. И на этот раз деньги никому не показывайте. Дина бросает в жар, в холод, мутит. У меня на счету пустое, миссис Невит, а зарплата только в понедельник. Вот тогда я и заплачу. Квартирная хозяйка дёргает шнурок, свисающий с потолка. Берёт с письменного стола табличку, сдаёт с комнаты, ирландцам отцветными не обращаться, спрашивайте. Нет, нет, месяц на вид. Погодите. Квартирная хозяйка выставляет табличку в окно. И где мне сегодня ночевать? Где угодно, но не здесь. Сначала остался без денег, а теперь без комнаты. Верните мой залог. Залог не возвращают жильцам, которые не вносят квартплату вовремя. Правило вывешено в каждой комнате. Я вам не должна ни фартинга. Но это же мои деньги. Месяц навет. А в подписанном нами договоре сказано иное. У вас во вторник уже будет новый жилец, в крайнем случае в среду. Вы не имеете права присваивать мой залог. Это воровство. Она возвращается к вязанию. Вот я сразу в тебя признала, как не из канавы. Но он сказал себе, мол, дай ему шанс. Всё-таки королевские печатники не примут на работу обыклого. Ну, и рискнул-лай что? Из брат на той ушёл в какую-то поп-группу, отрастил патлы, как девчонка, трать все деньги на гитары, был знать на что ещё, ни пени не отложил. А теперь обвиняешь меня в воровстве? Вот будет мне наука. Кто в канаве родится, тот там и останется. О, мистер Харрис. В дверях гостиной появляется сожитель миссис Невитт, отставной солдафон. «Этот молодой человек нас покидает немедленно». «Ключи», — требует у Дина мистер Харрис. «Оба». «А мои шмотки? Или вы их тоже присвоите?» «Забирай свои шмотки», — говорит миссис Невитт, — «и выметайся. Все, что после двух часов дня останется в твоей комнате, в три окажется в лавке армии спасения. Марш отсюда!» «Да ради бога!» бормочет Дин, чтобы все сдохли. Миссис Невит не обращает на него внимания, спицы щелкают, мистер Харрис хватает Дина за шиворот, выволакивает его из гостиной. Дин задыхается. «Ты меня душишь, сволочь!» Бывший сержант выталкивает Дина в прихожую. «Собирай манатки и вали отсюда, а то я тебя не просто придушу, пидорок ты мой сладенький!» «Ну, хоть и работа есть». Дин набивает кофе в пакетах, Портит фильтр, вставляет рожок в машину и нажимает на рычаг. Из клапана гайджа вырывается пар. Восьмичасовая смена никак не закончится. А вот не навернулся бы на Данер Маркс-стрит, не был бы весь в синяках. На улице подмораживает, но в кофейне Этно на углу Дарбл-стрит и Бервик-стрит тепло, светло и шумно. Студенты и подростки из пригородов болтают, флиртуют, спорят. Здесь собираются моды перед тем, как пойти в клубы, закинуться наркотой и потанцевать. Ухоженные мужчины постарше глазеют на гладкокожих юнцов, которые ищут сладкого папика. Менее ухоженные мужчины постарше забегают за кофе перед тем, как пойти на порнофильм или в бордель. Тут больше сотни посетителей, думает Дин, и у каждого есть жильё. С самого начала смены он надеялся, что в кофейню заглянет кто-нибудь из знакомых. Из тех, кому можно напроситься на ночлег. Но время шло, надежда истончалась, а теперь и вовсе исчезла. Из музыкального автомата вырываются громкие звуки, двенадцатый нервный срыв. Дин с Кенни Ерудом как-то разбирали ее аккорды в счастливые времена могильщиков. Из носика гаджи капает кофе, чашка наполняется на две трети. Дин отцы идея это рожок вытряхивает кофейный жмых в ведро. Мистер Краски несёт мимо лоток с грязной посудой. Надо бы встрести с него аванс. В пятидесятый раз напоминает себе Дин. Выбора-то нет. Мистер Краски, можно свой Мистер Краски оборачивается, не замечая Дина. Про вытрясти стёки у окна. Свинарник развели мамами. Он снова протискивается мимо, и Дин замечает, что за стойкой между кофейной машиной и кувшином холодного молока сидит посетитель. Лет тридцати интеллигентного вида, залысины, пиджак в мелкую клетку и модные очки. Прямоугольная оправа с дымчатыми стеклами, наверное, голубой. Но в Сохо никогда не угадаешь. Посетитель отрывается от журнала. Рекорд Уикли. И без стеснения смотрит на Дина. Морщит лоб, будто пытается вспомнить... Кто это? Будь они в пабе, Дин сразу спросил бы, что уставился. Но здесь она отводит глаза, ополоскивает холтер под краном, чувствует, что посетитель всё ещё глядит на него. Хм, может, решил, что я на него запал? Шэрон, принеси новый заказ. Давай эспрессо и две кока-колы, девятый столик. Давай эспрессо, две кока-колы, девятый столик. Понял? Дин поворачивается к Гадчу, нажимает кнопку, и в чашку льётся молочная пена. широко заходит за барную стойку, наполняет сахарницу. Извини, честное слово, но у меня никак нельзя даже на полу. Ничего страшного. Дин посыпает молочную пену какао-порошком и ставит капучино на стойку для пру. Это ты меня извини, нахальство с моей стороны тебя просить. Понимаешь, у меня хозяйка помесь КГБшницы с настоятельницей монастыря. Если бы я попыталась тебя украдкой провести, Она подстерегала бы нас и разоралась, что, мол, тут приличный дом, а не бордель, и выгнала бы обоих. Дина наполняет рожок кофе с молотом для эспрессо. «Понятно. Ладно, тут ж ничего не поделаешь. Но ты ж не будешь ночевать под мостом?» «Нет, конечно. Обзвоню народ». Шерн облегченно вздыхает и говорит, призывно качнув бедрами. «В таком случае я рада, что ты у меня первую спросил. Я для тебя что хочешь сделаю?» Милая толстушка с близкопосаженными изюминками глаз на рыхлом опаристом лице совершенно не привлекает Дина. Но в любви и на войне все средства хороши. «Слушай, а ты не одолжишь мне деньжат до понедельника? Я отдам с получки». Широн мнется. «А что мне за это будет?» Она еще и кокетничает. Дина изображает свою фирменную полуулыбочку, открывает бутылку Кока-Колы. Хм. Как только разбогатею, выплюч себе обалденный процент. Она сияет от удовольствия, а один чувствует себя виноватым. Может, шиллинг другой в сумочке найдётся? Только не забывай меня, как станешь по звёздой и миллионером. Эй, пятнадцатый столик ждёт заказ, кричит мистер Кракси на своём сицилийском кокни. Три горячих шоколада с маршмеллоу, пошевель люитесь. Три горячих шоколада, отзывается один. Шерон подхватывает сахарницу и уходит. Пру берет со стойки капучино, уносит к восьмому столику. А Дин накалывает листок с заказом на штырь. Штырь заполнен на две трети. Мистер Кракси должен быть в хорошем настроении. Иначе дело швах. Дин начинает делать эспрессо для девятого столика. Стоунзов сменяет. Солнечный супермен Донована. Гаджо шипит паром. Интересно, Шерон и Шиллинг другое. Это сколько? Вряд ли хватит на гостиницу. Можно заглянуть на Тоттнам-Корт-Роуд, хостел Имка. Но вот будут ли там места? Раньше половина одиннадцатого Дин туда не доберется. Он еще раз мысленно перебирает лондонских знакомых из тех, у кого А, можно попросить помощи, и Б, есть телефон». Метро закрывается к полуночи, поэтому если Дин с гитарой и рюкзаком заявится куда-нибудь в Брикстон или в Хаммерсмит, а дома никого не окажется, то придется куковать в подворотне. Он даже подумывает, не связаться ли с бывшими приятелями из броненосца Потемкин, но чувствует, что там не выгорят. Дин косится на посетителя в дымчатых очках. Рекард Уикли сменила книга «Фунт лиха в Париже и Лондоне». Наверное, битник. В музыкально-художественном колледже некоторые тоже прикидывались обитниками. Курили голос, вели беседы об экзистенциализме и ходили с французскими газетами под мышкой. «Эй, Клэптон!» — Пру всегда придумывает классное прозвище. «Ты что, уснул? Горячий шоколад сам себя не приготовит!» «Клэптон — лид-гитарист, а я — басист!» — в сотый раз поправляет ее Дин. Пру довольно улыбается. Наворик за кухней этне, за копчёный колодец с тумана, уставленный мусорными баками. Плодостной трубе к подсвеченному квадратику ночных облаков, каркаетца крыса. Дино в последний раз затягивается последним данхилом в 9:00 вечера. Смена закончилась, Шэрон уже ушла домой. Она сначала вручила Дино 8 шиллингов. Если нигде ещё не подфартит, то хоть на билет в Голэйвзент хватит. За дверью слышно, как мистер Кракси разговаривает по-итальянски с очередным сицилийским племянником. Парень не знает английского, да ему и не нужно. Будет поливать спагетти горячим соусом баланьеза. Других блюд в Этне не готовит. В дверях появляется мистер Кракси. «Мос, ты хотел поговорить?» Дин швыряет окурок на брусчатку дворика, затаптывает. Мистер Кракси сердито смотрит на него. «Черт!» — Дин поднимает окурок. «Мос, ты хотел поговорить?» Извините. Что, так и будем всю ночь стоять? Вы не могли бы выдать мне аванс? Выдать тебе авансом? уточняет мистер Кракси, будто не расслышал. Ага, ну зарплату сегодня, сейчас, прошу вас. Мистер Кракси уземлённо смотрит на него. Зарплата по понедельникам. Ну да, но ну, я же объяснил, меня ограбили. Жизнь и Лондон сделали мистера Кракси очень недоверчивым человеком, а может он таким родился. «Да, не повезло, но зарплата только по понедельникам». «Я знаю, просто мне некуда деваться. Меня выставили с квартиры за неуплату. Я вон даже на работу пришел с гитарой и с рюкзаком». «А, я думал, ты в отпуск собрался». Дин притворно улыбается, мало ли вдруг мистер Кракси шутит. «Какой тут отпуск? Мне очень нужны деньги, честное слово. Хотя бы на койку в хостеле или что-то в этом роде». Мистер Кракси обдумывает услышанное. Да, ты вляпался, Мос. В кучу собственного дерьма. Ты сам её навалил. А зарплату только по понедельникам. Ну, хоть одолжите мне пару фунтов тогда. У тебя есть гитара. Иди в ломбард. От него жалости не дождёшься, думает Дин. Во-первых, я ещё не выплатил за неё последний взнос, так что гитара пока не моя, а деньги у меня украли. Ты говорила, это были деньги с жилья. Часть за жилье, а часть за гитару. Во-вторых, уже десять вечера, пятница. Все ломбарды закрыты. У меня тут не банк. Зарплата по понедельникам. Разговор окончен. Как же я выйду на работу в понедельник, если до понедельника придется ночевать в гайд-парке? И я слягу с двусторонним воспалением легких. Мистер Кракси дергает щекой. Не выйдешь в понедельник, тоже не беда. Я тебе-то вообще ничего не заплачу. Выдум бумажку для налоговой и гуляй. Ясно? Да какая вам разница, когда платить, сейчас или в понедельник? Я же ведь в эти выходные всё равно не работаю. Мистер Краксис складывает руки на груди. Мосс, ты уволен. Да что за фигня? Вы не имеете права. Короткий толстый палец угается Динау в солнечное сплетение. Ещё как имей, всё. Вон отсюда. Никуда я не пойду. сначала вот не лед деньги, потом жильё, теперь вот работу. И не надо тут э, Дин отпихивает палец кракси. Вы мне должны за 5 дней. Ха, докажи. Подай в суд, найми адвоката. Дин, в котором всего 5 футов и 7 дюймов росту, а не 6 футов и 5 дюймов, и крикивает кракси в лицо: "Ты должен мне за 5 дней, варюга, крыса паршивая. Ассиси, я тебе должен. Вот и отдам должок". Вот к силе впечатляется Дино в живот, Дино сгибается вдвое, избитый с ног валится на землю, задыхается. Второй раз за день. Лает собака. Дино встаёт на кракс уже сейчас. На пороге кухни появляются два сицилийских племянничка. У одного в руках Динов фендер, у другого его рюкзак. Они хватают Дино за локти и выводят из кофейни. Музыкальный автомат играет Солнечный денёк с четвёртого альбома Дэ Кингс Дин оглядывается к Кракси, сложив руки на груди, стоит у кассы и мрачно смотрит ему вслед. Дин показывает бывшему работодателю средний палец. Кракси проводит ребром ладони по горлу.